А что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же, не иду. И все грустит она, да бродит по лесам одна. Не влюблена ль она? В кого же Буянов сватался отказ? Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас, Ушка к Контанию прильщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдёт овоз. Куда? И снова дело в рось. Что ж, матушка, зачем же стало в Москву на Ярманку невест? Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, до ходу мало, довольно для одной зимы.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 на суд в заскательном свету представить ясные черты провинциальной простоты и запоздалые наряды и запоздалый склад речей московских франтов и церцей привлечь насмешливые взгляды о страх нет лучше и верней в глуши лесов остаться ей